закрыли лавочку на субботний вечер и разошлись по своим свиданиям, кинотеатрам, партиям в бридж, танцам в парижской мечте, где саксофоны под голубым светом рыгают тягучее и сладко, словно наевшись сорговой патоки. Шипящим на сковородках бифштексом в придорожном кабаке тележное колесо, болтовне, трескотне, хихиканье, пыхтенью, шепоту — Ко всему тому, что называется развлечениями. Я вошел в непривычно тихую приемную, и где-то в душе у меня мелькнула злорадная усмешка при мысли о том, какими способами они будут развлекаться, в каких местах «Тережное колесо», «Парижская мечта», «Сторичный дворец кино», «Машина на обочине», «Темный вестибюль» и с какими людьми, Самоуверенный петушок-студент, едва скрывающий, что для него это экскурсия на дно, продавец из аптеки с девятисотнями на книжки и надеждой на будущий год вступить в дело, подыскать подходящую бобенку и остепениться, средних лет ходок с редкими волосами, приклеенными к большому, желковатому, как агат, черепу, запахом желудочных капель и мятной жвачки, и с большими влажными зверски на наманикюренными руками цвета свиного сала. Пока я стоял у двери, мысль приняла другое направление. Но насмешка по-прежнему цеплялась за уголок сознания, словно огонь за угол мокрой бумажки. Только теперь она относилась ко мне самому. «Какое я имею право издеваться над ними?» — спросил я. Ведь и я развлекался такими же способами. И если не развлекаюсь сегодня, то не потому, что стал выше этого и достиг святости. Может быть, наоборот, я что-то потерял. Добродетель от немощи, воздержания из-за тошноты. Когда вас лечат от пьянства, вам что-то подмешивают в вино, чтобы вас вывернуло. И после того, как вас вывернуть несколько раз, вино становится вам противным. Вы как собака Павлова, у которой слюна течет всякий раз, когда она услышит звонок. Только в вашем случае рефлекс работает так, что стоит вам понюхать вино или хотя бы подумать о нем, и желудок у вас переворачивается вверх тормашками. Кто-то, наверное, подмешал этой дряни, в мои развлечения, потому что мне не хотелось никаких развлечений. По крайней мере, сейчас. И не следовало мне смотреть на этих людей свысока. Чем тут гордиться, если желудок у тебя не принимает развлечений? Вот я войду к себе в кабинет, посижу минутку-другую за столом, Потом включу лампу и займусь своей налоговой арифметикой. В цифрах было что-то успокаивающее, чистое. Но когда, раздумывая о цифрах, я продолжил свой путь по большой приемной к моему кабинету, в одной из комнат на противоположной стороне послышался звук. Света не было ни под одной дверью, но звук послышался опять. Вполне реальный звук. Никому там быть не полагалось, тем более в темноте. Бесшумно ступая по толстому ковру, я пересеял комнату и распахнул дверь. Это была Сэдди Бёрк. Она сидела в кресле, положив на стол согнутые руки, и я понял, что она только сию секунду подняла с ней голову. Не то чтобы она плакала. Но она сидела, положив голову на руки, в пустом учреждении, без света, когда другие люди веселились. «Привет, Сэдди», — сказал я. Она молча посмотрела на меня. Свет едва брезжил сквозь жалюзи, а Сэдди сидела к окну спиной, поэтому я не мог разглядеть выражение ее лица, только блестящие глаза. Потом она спросила, «Что вам нужно?» «Ничего», — ответил я. Тогда можете не задерживаться. Я подошел поближе, сел на стул и посмотрел на нее. Вы слышали, что я сказала? Осведомилась она. Слышал. но ну так услышите еще раз. Можете не задерживаться. Мне здесь...